Глава тринадцатая «Что происходит, Данька?» — напрягся Редфорд, уловив непонятные вибрации в воздухе. Пространство в тронном зале словно сгустилось, и по нему пошли мутные, пронизывающие все вокруг волны, которые через секунду разглядели уже все сидящие за столом. Свет резко замигал и погас, но прежде чем все погрузилось во тьму, старейшины увидели выползающего из-под стола перепуганного пирла, С перекошенной от дикого первобытного ужаса мордашкой он кинулся к Дэну и впечатался в его штанину. «Да отцепись ты, Пьерл!» — затряс ногой Даниил, вскакивая тщетно, пытаясь оторвать от своей ноги прилипшего, как клещ домового. «Так, отставить панику. Все идите на мой голос и вставайте в круг», — скомандовал он, пытаясь сохранить самообладание. Раздались звуки отодвигаемых стульев и неуверенные шаги. Темнота была необычайно осязаемой, ее можно было пропускать сквозь пальцы, как нежный шелк, играть с ней, как с ветром, растирать между ладонями и размазывать по стене, словно краску. Казалось, что стоит высунуть язык, и ее можно будет попробовать на вкус. Вот только вместе с необычной плотностью она несла в себе угрозу, беспощадную и древнюю, как мир, и это ощущалось всеми без исключения. «Ты бы хоть песенку напевал, что ли?» Нервничая буркнул Саймон. Ему казалось, что он ослеп. Вдобавок, с каждой минуты становилось все труднее дышать. «Как идти на твой голос, если ты молчишь?» Обойдешься без колыбельных», — в кромешной тьме парировал Дэн. Он, наконец, оставил попытки избавиться от живого дрожащего груза на правой ноге. «В здании, кроме нас, никого больше нет, все эвакуированы в бункер». так что мы тут теперь единственные живые души». «Да, и тела», — добавил он после тихого писка домового. «Пирл, ты можешь раздобыть нам оружие? Любое». Не в силах снять с себя трясущееся существо, Дэн постарался переключить его внимание и чем-то занять. Эта тактика принесла свои плоды. Пирл отпал от него, как листик сосинки, и звучно постукивая зубками куда-то ретировался. «Кто-нибудь с таким уже сталкивался?» — подал голос аматор. Как и все, он был сильно встревожен, но в отличие от остальных мог видеть в темноте. «Нет», — раздалось сразу с нескольких сторон. «Редфорд, Роман Алексеевич, а вы что скажете?» — спросил Полу Вамп у самых опытных специалистов. «Судя по энергетике, которая исходит от этой субстанции, нам надо готовиться к худшему», — отозвался пожилой старейшина. «Согласен», — мрачно поддакнул Мак. Сейчас мы узнаем, что такое настоящие неприятности. «Умеешь ты, демон влипать в неприятности», — о задачи нахмыкнул Олег с плечом к плечу с Дмитрием, отстреливаясь из-за огромного серого луна от хорошо организованной и прекрасно вооруженной группы стафферов. Бывшие заключенные пытались обойти космических стражников с флангов, но Дейрин с другими членами команды «Альфа» надежно прикрывали спины друзей. расположившись на крышах полуразрушенных ангаров. Впрочем, как бы слаженно ни действовали стражники, численный перевес все равно был на стороне противника. Трупами в оранжевых робах было усеяно все пространство у стен тюрьмы. Но яростные волны атакующих продолжали обрушиваться на головы семерых представителей закона. Солнце дарило израненной земле последние тусклые лучи и неумолимо садилось за горизонт, уступая тьме свои владения. Ещё чуть-чуть, и шансы стражников на выживание стремительно обнулятся. «Ребята, на три часа дракон!» — раздалось в ушах Лекса и Дмитрия предупреждение от Рэя. «Поправка — три дракона. Нет, уже пять. Пять драконов, и они расходятся в разные стороны. Хотят взять нас в кольцо». Сквозь канонаду взволнованный голос командира Альфа был едва слышен. «Пять зубастых ящериц размером с деревом», — усмехнулся эльф. но его ушки чуть дрогнули, выдавая внутреннее напряжение. «Ипатов, ты во что нас втянул?» Подколол он друга, устанавливая на своем бластере режим поражения крупных объектов. «Ты, главное, им свой страх не показывай, иначе зажарит до хрустящей корочки». Немного хрипло отозвался Дмитрий. Всё его тело сковала дикая усталость, а каждое движение раненной рукой вызывало острую боль. Если бы не подмога, его бы уже давно убили. «Цельтесь в глаза, это их единственное уязвимое место», — поделился он опытом с коллегами. «И вообще, я же тебе говорил, что зря вы сюда сунулись. Теперь вместо одного трупа будет семеро». Закашлялся он от дыма. «Кстати, насчет трупов», — бросил на него долгий взгляд эльф. «Я получил твое послание, когда мы подлетали к Тантарии. Конечно, перспектива женитьбы на Эми была для меня очень заманчивой». И на секунду я даже подумала, не оставить ли тебя здесь. Подначил он друга. Но тут же снова стал серьезным. Но я очень рад, что мы не опоздали. Ты сам воспитаешь своего ребенка и позаботишься о любимой женщине. Эмишер нужен только ты. Я до сих пор не понимаю, почему, но это факт. И вообще, Ипатов, как тебе удается брюхотить всех, кто мне нравится? Ну, до малики я еще не добрался. Дмитрий рассмеялся так, что снова закашлялся. «Только посмей», — полушутя полусерьезно навёл на него бластер-эльф. «Пригнись». Тут же скомандовал он и двумя выстрелами снял парочку стафферов за спиной Дмитрия, которые сумели подойти слишком близко. «Пацаны, хорош смешить, у меня прицел сбивается», — раздался в наушниках добродушно ворчливый голос Лангерана. «К вам три апельсина на два часа». «Понял». Моментально развернулся в нужную сторону Лекс и разглядел среди дыма, пыли и развалин трех крадущихся существ в оранжевых робах. Через секунду в ту сторону полетела граната, превратившая неудачливых партизан в кровавое месиво. «Отличный бросок, ваше высочество», — оценил Дмитрий и добавил. «Но советую приберечь боезапасы для драконов». «Ненавижу этих ящериц», — вздохнул эльф. Рей, есть план». Внимательно наблюдая за приближающимися огромными тушами, уточнил он. «Я только что закончил сканировать местность», — раздался ответ в наушниках. «В километре отсюда есть подземный бункер, очень укрепленный, с едой и водой. Надо добраться туда и ждать подмогу. Наши коллеги скоро поймут, что на Тантаре возникли проблемы, и отправят большой отряд. Уверен, что это будут ребята из Альфа. «Планетарную систему ПВО мы уничтожили, так что их кораблям теперь ничто не угрожает. Переждем тотальную зачистку, и тогда выйдем на поверхность». Все это замечательно, но есть одна проблема», — подал голос Дейрин. Он расположился на самой дальней от друзей крыше, и сквозь треск в эфире и грохот от взрывов его слова можно было разобрать с большим трудом. «Мы окружены и взяты в такое плотное кольцо, что выбраться уже невозможно». Помрачнев, уловил его мысли Дмитрий. «Нас спасет только чудо». «А вот и оно!» — задрав голову, улыбнулся Лекс.